Окрушев его встретил, ожидая, что Курапаткин ему скажет, что государь назначает его Обручева военным министром, а Курапаткина начальником штаба. И что Курапаткин явился к нему как начальник штаба к военному министру. К большому удивлению Обручева он услышал от Курапаткина, что назначается управляющим военным министерством Курапаткин, причём Курапаткин начал уговаривать Обручева, чтобы он остался по крайней мере некоторое время начальником штаба. Всё это удивило и огорчило Обручева. Ему вполне понятно, что Куропаткин, как молодой генерал, умеющий к тому же быть очень подобострастным с высшими, пользующийся большой репутацией в России, должен был производить на его величество весьма большое впечатление. И мне вполне понятно, что его величество остановился на назначении именно генерала Курапаткина. В генерале Курапаткине так все ошибались. И если бы в то время поддёргнуть бы латировки вопрос, кого назначить военным министром, то большинство высказалось бы за Курапаткина. В таком заблуждении находилось общественное мнение относительно Курапаткина. Это с особенной силой проявилось тогда, когда во время войны с Японией Куропаткин был назначен главнокомандующим армией. Можно сказать даже более, когда Куропаткина назначили главнокомандующим армией, то уже тогда государь охладел к нему и понял его слабые стороны. Куропаткин был назначен главнокомандующим не столько по влечению государя, Как можно сказать, по требованию общественного мнения и газет, в особенности за него ратовало Новое время и сотрудник Нового времени Меншиков. Геракуле Паткин в первое время был персона грациссимо у государя императора. Он пользовался также симпатиями и у императрицы, но это продолжалось не особенно долго. И в сущности говоря, это не могло долго продолжаться, по крайней мере, в отношении к императрице, потому что Алексей Николаевич Курапаткин, будучи человеком общества, тем не менее имел все аллюры и все разговоры, соответствующие аллюрам и разговорам штабного писаря. А потому естественно, что особого престижа он на молодую императрицу иметь не мог. Генерал Куропаткин представлял собой типичного офицера генерального штаба 60-х-70-х годов, но не получившего домашнего образования и воспитания. Иностранных языков он не ведал, не имел никакого лоска, не мог говорить и писать обо всем, и сколько хотите, и производил вид бравого коренастого генерала. И бравость эту... Ему в значительной степени придавала георгиевская ленточка на портупее и офицерский георгий в петлице, да еще георгий на шее, при отсутствии, может быть, и ненатуральном седых волос. И это в то время, 60-е и 70-е годы, когда георгиевские ленты и кресты не давались даром. На какой степени низвели этот величайший знак отличия в последние годы? Достаточно сказать, что адмирал Алексеев, при славном и главнокомандующий при последней японской войне, который в жизни не слыхал боевого выстрела, имя которого будет связано с этой войной только потому, что он один из великих виновников после того, как был отозван из Мукдена и заменён Курапаткиным, Утешение ни с того, ни с сего получил прямо Георгия на шею. Нужно сказать, что этот самый Куропаткин во многом виноват в таком падении Георги. Несмотря на то, что он носит этот знак отличия по заслугам, когда он забрался на верхи, то потерял голову. И сам дал повод его величеству раздавать знаки военного ордена как цветы при калионе. Во время пресловутой экспедиции в Пекин при Людии к японской войне для усмирения китайцев и затем в Манчжурию, а в сущности со скрытой мыслью, которая была у Куропаткина, занять Манчжурию и обратить её в Бухару. Он сам представлял к награждению военными орденами без всяких оснований. И затем, когда был главнокомандующим, то сыпал ими направо и налево. Несомненно, вечно храбрый и бойрый Скобелевский начальник штаба, что особенно давал ему престиж, ловкий на язык и на перо, и также на дипломатические аллюры по части карьеры вообще. Он, конечно, понял, что именно он, как молодой военный министр, выбранный самим императором будет его человеком. А в империи преимущественно военной, значит, будет весьма влиятельным человеком. Особая милость государя выражалась тем, что министров после доклада приглашали завтракать. Старых министров, то есть министров отца или совсем не приглашали или приглашали весьма редко. Министр иностранных дел граф Муравьев и Куропаткин в первые годы своего министерства в этом отношении пользовались особым вниманием. Они приглашались постоянно. Первый нравился своими забавными, хотя весьма плоскими шутками императрице, а второй по благоволению государя. Но для таких приглашений Одно благоволение государя было недостаточно. Нужно было хотя маленькое расположение Её Величества и Курапаткин это тоже скоро понял. Летом 1898 года, когда я жил на Геладином острове в запасном доме летнего дворца, а Курапаткин жил на Каменном острове в доме также принадлежавшем министерству двора, Как-то раз вечером я зашёл к Курапаткину по поводу одного срочного дела. Это было накануне доклада военного министра государю императору. Овеснившись с Курапаткиным по делу, я хотел уходить. Он меня начал задерживать. Я ему говорю: Я вас не хочу беспокоить, так как знаю, что у вас всеподданнейший доклад, и, следовательно, вам надо приготовиться по всем делам, которые вы будете докладывать. На это мне Куропаткин ответил. Нет. Что касается дел, то я и без того знаю дела, которые будут докладывать. А вот я теперь читаю Тургенева, так как после доклада всегда завтракаю с государем вместе с императрицей. И вот я всё хочу постепенно ознакомить государю с типами русской женщины. На следующий год государь был весной в Ялте. Были пасмурные дни. Как-то раз Коропаткин, возвращаясь с всеподданнейшего доклада, заехал на дачу ко мне. И мне уж прочим говорит: "Кажется, я сегодня порадовал государя. Вы знаете, Во время доклада была все время пасмурная погода, и государь был хмурый. Вдруг, около окна, у которого государь принимает доклады, я вижу императрицу в роскошном халате. Я ей говорю государю «Ваше Величество», а солнышко появилось. Государь мне отвечает «Где вы там видите солнце?» А я говорю «Обернитесь, Ваше Величество» тоже обернулся и видит на балконе императрицу. Она затем улыбнулся и пошевелил, говоря о Курапаткине: "Не я всегда вспоминаю характеристику, данную ему обозой. Как-то раз вхожу я к нему в кабинет, а оттуда в это время выходит молодой генерал Алексей Николаевич Курапаткин. В то время Курапаткин был совсем молодым генералом. Имел только Георгию на шее и станиславскую ленту. Он был назначен начальником Закаспийской области, и раньше, чем ехать в Закаспийскую область, он представлялся всем сановником и в их числе первому абазе. Курапаткин, встретив меня у двери, говорит: "Ах, Сергей Юльевич!" «Извините, что я у вас не был. Я теперь не могу у вас быть. Вы знаете, что я только что получил назначение в Среднюю Азию и должен туда немедленно выехать. Но через несколько недель я вернусь, и тогда я к вам первому приду». Куропаткин вообще любил весь целоваться, и тут он, обнявшись, расцеловавшись со мною, ушел. Пошёл я в кабинет к Александру Аггеевичу. А он меня спрашивает: "Вы хорошо знаете Куропаткина?" Что так с ним дружески встретились и простились. По-видимому, он видел, как мы с ним встретились в зеркало, против которого он сидел, и слышал наш разговор. "Да, говорю я, я хорошо знаю Куропаткина, потому что я в качестве директора департамента железнодорожных дел Часто встречался с ним по делам, потому что Куропаткин заведовал так называемым азиатским отделом главного штаба. Так как постоянно возбуждались вопросы о различных стратегических железных дорогах, о мобилизационном плане, об усилении железных дорог со стратегической целью, то вследствие этого мне часто приходилось видеться с Куропаткиным. Я рассказал об Азе, что я познакомился с Куропаткиным при следующих обстоятельствах. Когда началась Восточная война, я был сделан в сущности начальником дороги Тывы армии, то есть Одесской железной дороги. По делам перевозки войск я ездил в Киев в своём маленьком вагончике. В Киеве я встретил полковника Скобелева в то время он имел Георги на шее и был в полковничьем чине будущего героя последней восточной войны, войны с Турцией, этого народного героя. Я знал его немного, так как встречал его в Петербурге у моего дяди Фадеева, который был очень близок с отцом генерала Скобелева. Так вот, мне Скобелев и говорит: "Не довезёте ли меня в своём вагоне?" Я говорю с большим удовольствием: со мной едет, говорит капитан Куропаткин, который был моим начальником штаба в Средней Азии. В Средней Азии Скобелев отличался в особенности при взятии Ферганской области. Я говорю: "С большим удовольствием, хотя троим там спать будет невозможно". Скобелев говорит: "Мы не будем спать, а будем сидеть". Таким образом, со мною в моём вагоне поехали Скобелев и Куропаткин. Во время этой поездки я был удивлён пренебрежительным отношением Скобелева к Куропаткину. С одной стороны, у Скобелева проявлялось к Куропаткину чувство довольно любовное, а с другой стороны пренебрежительное. Итак, я рассказал обо всех, каким образом я познакомился с Куропаткиным и почему у нас с ним установились такие отношения. Известно, что Курапаткин, как я говорил, был начальником штаба в отряде Скобелева. При взятии племны Скобелев получил генерал от дютанта, и, в всевозможные отличия, кажется, получил Георгиевскую звезду. Курапаткин также на Восточной войне получил Георгия на шею. Я сам не слыхал отзывов Скобелева о Курапаткине, но сестра Скобелева Книгиня Белосельская-Белозерская рассказывала мне, что её брат очень любил Курапаткина, но всегда говорил, что он очень хороший исполнитель и чрезвычайно храбрый офицер, но что он Курапаткин, как военачальник, является совершенно неспособным во время войны, что он может только исполнять распоряжения, но не имеет способности распоряжаться. У него нет для этого надлежащей военной жилки, военного характера. Он храбро в том смысле, что не боится смерти, но труслив в том смысле, что он никогда не в состоянии будет принять решение и взять на себя ответственность. Так вот, после того, как я рассказал о базе о том, как я познакомился с Куропаткиным, у меня с ним произошел знаменательный разговор, который показывает, каким большим здравым смыслом обладал Александр Агеевич Абаза. Если бы мы жили в древние времена, то разговор этот можно было бы счесть за пророчество и самого Абазу за пророка. Разговор этот заключался в следующем. «Вот вы, — говорит Абаза, — человек молодой, а я человек старый. То, о чем я говорю, я не увижу, а вы увидите». Генерал Курапаткин, генерал умный, генерал храбрый. Он говорит: "Сделай грамотную карьеру, он будет военным министром". Да что, говорит, военным министром он будет гораздо выше, нежели министр. А знаете, чем всё это кончится? Нет, говорю, не знаю. Кончится, говорит, тем, что все в нём разочаруются. А знаете, почему все в нём разочаруются? Нет, говорю, ничего не знаю потому что, говорит умный генерал, храпрый генерал. Но душа у него штабного писаря. Действительно так и оказалось. А Курапаткине будут со временем много писать в виду его выдающегося рока в несчастьях царствования Николая II. Он сам оставит о себе целые тома. Он давно вёл и ведёт свои дневники, записывая все свои разговоры. Должен сказать, что дневники эти, выражаясь мягко, крайне субъективны. Несколько раз он имел случай читать мне из своих дневников разговоры, которые он имел со мною. Я всегда находил, что его изложение не точно, иначе говоря, многое переврано. С этими дневниками его произошел следующий курьезный случай. Он ушёл с поста министра военного вопреки своему желанию. По воле государя его вытолкнули перед войной без обоз и компания. Он был сперва один из главных виновников мер, приведших нас к войне. Вопреки тенденциям министра иностранных дел графа Ламсдорфа и моим, он всё побуждал государя к политике захвата и при непребрежении интересами Китая и Японии. Всё это изложено документально в рукописи о возникновении японской войны. Когда появился безбразов и компания, то потому ли, что он испугался их образа действия, неминуемого ведшего к войне, или из ревности к влиянию этих молодцов, он начал резко им противодействовать, то есть пристал ко мне и графу Лансторфу. Заметив, что эти молодцы уже выземерили такую силу, что с ними не сладить, он начал с ними искать компромиссов. Но уже было поздно, и его заставили уйти. Чтобы позолотить эту пилюлю, государь, отпуская его, просил его совета, кого назначить военным министром. Он указывал на нескольких лиц. Государь его спросил, что он думает о Сахарове начальнике главного штаба. Куропаткин его аттестовал крайне неблагоприятно. Конечно, Сахаров был сейчас же после этого разговора назначен, так как это было предрешено, и разговор с Куропаткиным был только для вежливости. Тогда же Куропаткин представил государю, не зная, что государь ему предложит уйти после его доклада о некоторых мерах, которые нужно принять в виду начавшейся войны. Затем, по единогласному желанию общественного мнения, насколько таковое могло выражаться, Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской армии при оставлении генерала Алексеева главнокомандующим. Когда Куропаткин явился к государю, получив его назначение, то он просил его величества обещать, привести в исполнение те меры, которые он ему докладывал при последнем своем докладе, когда он был военным министром. Государь ответил, что прикажет Сахарову, и, зная, что Куропаткин составляет дневники, просил прислать дневник для того, чтобы он, государь, мог точно формулировать свое приказание. Куропаткин в тот же день послал его величеству две тетрадки своего дневника. В первой излагались меры, о которых он просил, и разговор о его Курапаткина увольнении. Этот разговор оканчивался во второй тетрадке, в которой были изложены и аттестации кандидатов вместо него Курапаткина. Его величество написал сахаров, чтобы тот привел в исполнение меры, предложенные Куропаткиным в его дневнике, и вместо того, чтобы послать Сахарову первую тетрадку дневника, послал вторую. Сахаров, прочитав приказ, открывает дневник и вдруг читает «Я не советую назначить Сахарова. Он никогда не занимал серьезного поста в строю, ожирел и страшный лентяй». Сахаров недолго был военным министром. Он был назначен под злосчастным влиянием великого князя Николая Николаевича, который полагал найти в нем орудие в своих руках. И когда в этом ошибся, то Сахаров под тем же влиянием был уволен. Глава 29. Гаагская конференция. Около середины 1898 года как-то раз ко мне сказали, явился министр иностранных дел граф Муравьев, с которым после моих пререканий по вопросу о захвате порт Артура и Долянь-Ваня у меня были крайне натянутые отношения. Граф Муравьев объяснил мне, что он ко мне пришел для того, чтобы спросить мое мнение по следующему вопросу. Он получил от военного министра Куропаткина письмо, в котором Куропаткин говорит, что Австрия, по его сведениям, приступает к быстрому перевооружению и усилению артиллерии. Что мы в отношении артиллерии находимся в таком положении, что можем быть покойно, что наша артиллерия будет не менее слабой, нежели артиллерия германской армии. Но что он в виду такого решения, принятого в Австрии, Нам необходимо будет тоже значительно усилить нашу артиллерию. Между тем, в настоящее время у нас происходит перевооружение всей пехоты, на что требуются громадные суммы, которые недавно и было решено отпускать. И поэтому одновременное перевооружение и пехоты, и артиллерии было бы чрезвычайно стеснительно. И лишило бы военное министерство возможности делать совершенствование в других частях нашей вооруженной силы. И поэтому он предлагает министру иностранных тел, не сочтет ли он возможным войти в сношение с австрийским правительством, чтобы они не перевооружали своей артиллерии и не увеличивали ее, и что мы с своей стороны верим. Примем также то же обязательство. Или, по крайней мере, если они будут делать эти перевооружения, то чтобы они делали это в той мере, в какой и мы будем это производить. Я сказал Муравьеву, что, по моему мнению, предложение генерала Куропаткина совершенно невозможное. Во-первых, потому что оно не достигнет никакой цели, Ибо для меня очевидно, что Австрия отвергнет такое предложение, и, пожалуй, даже деликатно насмеётся над ним. С другой стороны, предложение это прямо покажет Европе всю нашу несостоятельность, что мне как министру финансов ясно, что подобное предложение может принести более вреда, чем отпуск денег на перевооружение артиллерии. Так как оно будет снаменовать такое положение финансов, при котором министр финансов не может добывать деньги на самые необходимые нужды, таким образом, я считаю это предложение совершенно детским. В беседе с графом Муравьёвым я ему всё высказал, я объяснил, какой вред принёс всему свету и специальной Европе всё увеличивающееся перевооружение что такого рода затраты совершенно обессиливают население и лишают населения возможности безбедно жить, что от такого положения вещей рождаются социалистические учения и пропаганда социализма во всех ее видах в Западной Европе, что уже начинает переноситься и к нам. Поэтому я, с своей стороны, считаю величайшим благом для Европы, в частности, и для всего мира вообще, если будет положен предел вооружению. Если наконец люди и государства поймут, что от вооружённого мира народа страдают не менее, нежели от войны. Все эти мысли я развивал в разговоре весьма подробно и энергично, и, видимо, произвёл на графа Муравьёва значительное впечатление. Я мог произвести на него это впечатление тем более, что хотя Мысли мои не представляли ничего особенно нового, но для Муравьёва, при полной его некультурности в серьёзном смысле этого слова, многие из моих мыслей являлись совершенно новыми. Через несколько дней после моей беседы с ним я получил от него приглашение, что по высочайшему повелению он просит меня прийти в Министерство иностранных дел на совещание по одному весьма важному делу. На этом совещании, кроме меня, присутствовали военный министр, товарищ Муравьёв, граф Ламсторф, и ещё несколько высших чиновников Министерства иностранных дел. Граф Муравьёв передал нам, что он докладывал его величеству о том, не следует ли поднять вопрос о разоружении или, по крайней мере, о том, чтобы поставить предел дальнейшему вооружению, и что его величество отнесся к этой мысли весьма симпатично. Потом он прочел проект обращения к представителям держав по поводу созыва мирной конференции. Куропаткин возражал против такого предложения, что было естественно с его стороны, как министра военного. Я же, с своей стороны высказал, что, по моему мнению, можно такое обращение не делать и не воспуждать этого вопроса, но что во всяком случае такое предложение, которое исходило от вашего министра, чтобы уговорить Австрию не перевооружать свою артиллерию, потому что мы не можем угнаться за ней, является несравненно гораздо более неисполнимым и странным но кроме того, я с своей стороны нахожу, что возбуждение вопроса о принятии мер для мирного разрешения международных конфликтов есть мысль весьма симпатичная и плодотворная. А потому я вполне сочувствую проекту обращения министра иностранных дел. Обращение это и последовало 12 августа 1898 года. Это обращение вызвало общее сочувствие иностранных держав, которые все выразили его императорскому величеству благодарность за принятый им почин к упрочению всего общего мира. Затем последовала мирная конференция в Гааге, а именно 6 мая 1899 года конференция была открыта, а 18 мая закрыта. После циркулярного письма министра иностранных дел с предложением 18 мая 1898 года я имел случай говорить по этому предмету с государем, а именно поздравил его величество с тем, что ему было угодно принять на себя почин такого великого и благородного дела, причём выразил государю императору, что не может быть никакого сомнения в том, что практических результатов от этой конференции в ближайшем будущем и даже в более или менее отдалённом будущем ожидать нельзя. Так как восстановить всеобщий мир и прекратить тот, можно сказать, всеобщий разврат, внедрившийся в народах, который приводит их к разрешению всех недоразумений посредством пролития крови, так же трудно, как трудно проводить священные истины сына Божьего Мы видим, что эти истины христианские были высказаны Христом и его апостолами уже около двух тысяч лет тому назад, и все-таки еще значительная часть населения совершенно индифферентна к этим истинам, или же прямо их отвергает, и что, вероятно, еще потребуется тысячелетие, чтобы эти истины были познаны всеми народами и вошли в плоть и кровь их бытия. Точно так же потребуется столетие для того, чтобы идея о мирном разрешении всех недоразумений между народами вошла в практический обиход. Но, тем не менее, величайшая заслуга государя, что он возбудил этот вопрос. Но, конечно, будет еще большая заслуга, если в дальнейшем царствовании своем Он своими действиями покажет, что мирные предложения им сделаны представляют не только внешнюю форму, но и содержат в себе практическую реальность. К величайшему сожалению, надо признаться, что на практике пока мысль о мирном разрешении вопроса осталась в области разговоров. Россия сама делает пример совершенно обратный тому, что было предложено её монархом Ибо несомненно, что вся японская война и кровавые последствия от этого произошедшие, не имели бы места, если бы мы, не на словах, а на деле, руководствовались мирными великими идеями. Глава 30. Греймыкин. В 1899 году после объезда губернии которых водилась монополия, я поехал на некоторое время в Крым, где меня ожидали жена и дочь. Мы жили в Никитском саду. Там же, в Крыму, в имении, которое ныне принадлежит князю Долгорукому, и которое и тогда принадлежало графу Шувалову, княгине Долгорукой, оно досталось по наследству, проживал министр юстиции Муравьев. Имение это находится в с правой стороны Ялты, а Никитский сад с левой стороны. Так что для того, чтобы поехать из Никитского сада в это имение, надо употребить часа два времени. Я приехал в Крым довольно поздно, так что Муравьев через несколько недель после моего приезда уехал из Крыма. Когда я приехал туда, то через несколько дней поехал к Муравьеву. Муравьёв обратился ко мне со следующим не то разговором, не то просьбой. Муравьёв сказал мне, что ему достоверно известно, что Гари Мыкин должен будет оставить пост министра внутренних дел, так как государь император находит его человеком чрезвычайно либеральным и недостаточно твёрдо проводящим консервативные в дворянском духе идеи. При этом Муравьёв прибавил, что несомненно, Я об этом знаю, что ему очень хочется сделаться министром внутренних дел вместо Горемыкина, что ему протежирует великий князь Сергей Александрович, что великий князь говорил уже об этом государю, и что он, Муравьев, просит меня, чтобы я не мешал ему. То есть в том смысле, чтобы я не проводил вместо Горемыкина Сипягина. Я ответил Муравьёву, что, во-первых, я об этом в первый раз слышу и не верю, что государь расстался с Гаримыкиным из-за его либеральных взглядов. А во-вторых, я убеждён в том, что его величество мы его мнение не спросит. Я сказал Муравьёву, что когда уходил с поста министра внутренних дел Дурнавов, его величество говорил со мной о том, говона, значит, министром внутренних дел Плеве или Сепягина, то действительно, я высказался за Сепягина. Но в конце концов его величество не назначил ни Плеве, ни Сепягина, а, как ему известно, назначил Гаримыкина, очевидно, по рекомендации Константина Петровича Победоносцева. По видимому, Морозов никак не хотел верить потому, что я не знаю о предстоящем уходе Гаремыкина. Я же, со своей стороны, никак не мог постичь, каким образом Гаремыкин может уйти именно потому, что он недостаточно консервативен. Ибо, как только Гаремыкин сделался министром внутренних дел, он бросил все свои либеральные взгляды и сделался вполне консервативным. Так, например, он высказывался за земских начальников, поддерживал их. Он показал себя весьма консервативным при тех студенческих беспорядках, которые имели место в 1899 или в 1898 году, когда студенты Санкт-Петербургского университета произвели беспорядки, то конная полиция должна была вмешаться, ибо студенты производили беспорядки на улице около университета. Причём эта конная полиция, не употребив никаких предварительных мер для того, чтобы студенты разошлись, прямо начала с мер насильственных и избила некоторых студентов. По этому предмету происходило совещание в квартире Гариныкина, в котором участвовал министр народного просвещения Багалепов, я и ещё несколько лиц. Причём Гариныкин и Багалепов Весьма одобряли действия полиции. Я высказывался против этих действий и утверждал, что беспорядки тогда прекратятся, когда будет произведено расследование, кто именно виноват студенты или полиция. По этому предмету я написал в то время записку, которая хранится в моём архиве. В конце концов, его величество сколонился на мою сторону, и расследование было поручено, к всеобщему удивлению, бывшему военному министру генерал-адъютанту Ванновскому. Государь император выбрал Ванновского, зная его как человека весьма твёрдого, решительного и резкого, резкого по стольку, поскольку резкость вообще присуща военному человеку. Я с своей стороны, когда последовало это назначение, несколько усомнился в том, что назначение это было соответствующим. Но между тем оказалось, что почтенный генерал Ванновский отнёсся к этому делу в высокой степени добросовестно. Нужно сказать, что Ванновский, делая свою карьеру, очень долгое время был начальником одного из петербургских кадетских корпусов. Потому, привык к имело с юношеством, понимал и знал психологию молодых людей, о чём так часто забывают взрослые люди, которым приходится решать участь молодёжи. Волновский признал виновной в большей степени полицию. Тогда последовало некоторые взыскания, хотя только с второстепенных чинов полиции. По моему же мнению, надлежало бы тогда выразить неодобрение не второстепенным чинам полиции, а начальству, градоначальнику и даже министру внутренних дел Гаримыкину, который в том заседании комиссии, о котором я говорил, защищал полицию и находил, что полиция безусловно так именно и должна всегда действовать. Как я уже говорил, Муравьёв уехал из Крыма ранее меня и, по-видимому, находился под тёмным впечатлением, что я скрываю о том, что мне известно о предстоящем уходе Гарины Никина, и что во всяком случае, я хлопочу о Себядине. Я вернулся в Петербург и из Крыма довольно поздно, а именно около 20 октября. Себядин приехал из деревни 19 октября, и 19 же октября был вечером у моей жены. Я был занят и увидел Сепягина лишь тогда, когда он уходил от моей жены. Я спросил Сепягина, не знает ли он чего-нибудь о Гаремыкине, что Муравьёв меня убеждал в том, что будет с тобой, как только вернётся государь, а государь в то время ещё был в Дармштадте. Немедленно последует увольнение Гаремыкина. На что мне Сипягин ответил, что он решительно ничего об этом не знает. 20 октября, то есть на следующий день утром, я прочел указ об увольнении Горемыкина с поста министра внутренних дел и о назначении вместо него Сипягина. Утром же у меня был Сипягин и сказал мне, что он предо мной извиняется, что вчера на мой вопрос он мне сказал неправду, но что ему нельзя было иначе поступить, так как государь император, решив ещё перед своим отъездом за границу вопрос об увольнении Гариматина, предложил ему Себягину эту должность, и он её принял, но при этом государь взял с него слово, что он никому об этом не скажет до тех пор, пока не последует приказ. А потому он не мог мне сказать об этом вчера вечером когда я задал ему вопрос, и что он даже всё время был в деревне, чтобы как-нибудь не проговориться. Государь разрешил Себягину сказать об этом только его жене. После этого Моровьё который был крайне недоволен этим назначением, так как считал уже себя министром внутренних дел, вследствие того, что его рекомендовал и за него стоял великий князь Сергей Александрович, вполне убедился в том, что я знал о назначении Сепягина. Кроме того, он был уверен, что государь именно благодаря моему влиянию назначил Сепягина. Вследствие этого с тех пор Муравьёв начал относиться ко мне как министру финансов крайне враждебно таким образом муравьев с которым я был в самых лучших отношениях применился ко мне из-за того предположения что будто бы я содействовал назначению министром внутренних дел не его а Сипягина Плеве когда был назначен министром внутренних дел Горемыкин был также убежден в том что Не он назначен министром внутренних дел, а Гаримыкин тоже под моим влиянием, и назначен именно потому, что я был против назначения Плеви. Таким образом, я нажил себе сразу двух недоброжелателей, весьма сильных, Плеви и Муравьева, которые были вполне убеждены, что это благодаря мне первой в 1895 году во 2 Ф 1899 не получили назначения министрами внутренних дел хотя и из моего предыдущего изложения видно что оба эти предположения как плеве так и муравьёвы были совершенно неверны говоря о гарнитыне как о министре внутренних дел я должен попутно рассказать о рачковском Арачковский ещё при императоре Александре III был назначен заведующим тайной полицией в Париже. Когда мы сблизились с Францией, и император Александр III вышел в соглашение с французской республикой, то параллельно с этим фактом значительно увеличилась и роль Арачковского в Париже. Во-первых, потому что французы начали относиться совсем иначе тем нашим революционерам, которые производили террористические акты в России и находили себе приют во Франции. Во-вторых, потому что Рачковский незаменно был чрезвычайно умный человек и умел организовать дело полицейского надзора. Несомненно, как полицейский агент, Рачковский был одним из самых умных и талантливых полицейских, с которыми мне приходилось встречаться. После него все эти герасимовы, комиссаровы, не говоря уже о таких негодяях, как Азиев и Гартинг, всё это мелочь. И мелочь не только по таланту, но и мелочь в смысле порядочности. И Борачковский во всяком случае гораздо порядочнее, чем все эти господа. К значению Борачковского содействовало и то, что он был в Париже, при послах монаржей и затем у руссове, людей совершенно бесцветных и не могущих иметь никакого значения. Так что Рачковский во многих случаях вследствие своих дарований мог оказывать большее влияние в сближении с Францией, нежели послы. Влияние это он оказывал или непосредственно через министров внутренних дел и дворцовых комендантов, или же при посредстве самих же этих послов. Насколько Рачковский имел значение, можно видеть из того, что, как я помню, президент Французской республики Любэй говорил мне, что он так влияет полицейскому таланту и таланту организации Рачковского, что когда ему пришлось ехать в Лион, где, как ему заранее угрожали, на него будет сделано нападение, то он доверил охрану своей личности Рачковскому и его агентам, веря больше в полицейские способности Рачковского, нежели поставленные около президента французской охране. Когда в 1899 году государь-император уехал в конце августа за границу, то, как я говорил, в скором же времени я предпринял путешествие по России, Скорее также уехал Игорь Мыкин в качестве министра внутренних дел. С Мыкиным поехали инженер Балинский, сын известного психиатра Балинского, затем полулитератор, полуагент тайной полиции Алещенко, который кончил свою карьеру в сумасшедшем доме, сын кавалерийского генерала, и наконец в Париже к Гаремыкину пристал Рачковский. Таким образом, дальнейшие путешествия они совершали вместе, причем Горемыкин тогда еще был министром внутренних дел. Они все вместе поехали в Англию, путешествовали по Англии, входили там в какие-то соглашения с различными промышленными фирмами, между прочим, и в соглашения, касающиеся сооружений на эстакадах круговой железной дороги вокруг Петербурга. В то время агентом Министерства финансов в Паиже был известный Татищев. Я говорю известный по причинам, которые я объясню далее. Вот этот Татищев мне, как министру финансов, рапортовал, что вот мол, поехал Горемыкин с такой своей свитой, совершал путешествие по Англии и входил в какие-то соглашения весьма неприличные с промышленными фирмами что пон, ототищев, не смеет думать, что об этом знает сам Гаримыкин, но несомненный факт, чему он представил доказательства, что вся его свита брала от этих помыслинников различные промессы. Но и описание этого дела ототищевым было ясно, что если сам Гаримыкин на всех этих промесах и не участвовал, то во всяком случае, ему о них было безусловно известно. Нужно сказать, что Гаримыкин относился весьма симпатично к Арачковскому, как к своему агенту в Париже, и между ними были самые лучшие отношения. Так что, когда впоследствии Гаримыкин сделался председателем совета министров, то он сейчас же снова приблизил к себе Рачковского. Рачковский даже поселился у председателя Совета министров в доме Министерства внутренних дел на Фонтанке. Это донесение Татищева я положил в архив Министерства финансов. В то время моим секретарем, а может быть, я хорошо не помню, и директором канцелярии был Путилов, который впоследствии был управляющим дворянским и крестьянским банками. Затем ушел с этого места вместе со мной, когда я покинул пост председателя Совета Министров. Ныне он находится председателем правления Русско-Азиатского банка. Я сказал известный Татищев, потому что Татищев служил прежде в Министерстве иностранных дел и был блестящим дипломатом. Он был католик и, в сущности говоря, дипломат правил посольством в Вене в то время, когда послом там был Новиков. Когда вспыхнула русско-турецкая война, то Татищев был большим противником наших близких и дружеских отношений с Германией. Вообще он был против нашего сближения с Германией, поэтому, как уверял сам Татищев, и что весьма вероятно, под влиянием Бисмарка, он должен был покинуть пост секретаря венского посольства. Тогда он поступил в добровольцы и пошёл на войну. На войне он заслужил Георгиевский крест и затем вернулся в Россию. Нужно сказать, что с одной стороны, хотя и очень вероятно, что действительно указания Татищева на интриги Бисмарка были правильны, но с другой стороны, Татищев вёл себя не вполне соответственно своему положению в Вене. Так как он жил с известной в то время оперной певицей, на которой потом и женился, вообще он вёл себя в этом отношении не так, как было бы желательно для столь видного дипломата. Его даже обвиняли в продаже иностранцам документов, и этому обвинению верили как император Александр III, так и императрица. Все эти передряги выбили его совсем из колеи. И тогда я знает Атищева, как человека крайне талантливого и способного, предложил ему место агента Министерства финансов в Лондоне, которое он и занимал всё время до вступления на пост министра внутренних дел Плеве. Когда Плеве занял этот пост, Татищев поступил в Министерство внутренних дел. Кроме того, Татищев известен своими различными литературными трудами статьями в новом времени и довольно капитальным трудом истории царствования императора Александра II. В то время, когда Горюмыкин совершал своё путешествие по Европе, последовало, как я уже говорил, 20 октября его увольнение и назначение вместо него Сепягина. Им право впечатление, которое произвело это увольнение на жену Горюмыкина которая в это время находилась в Петербурге, можно было заключить и даже быть в том уверенным, что всё это было совершенно неожиданностью для Гаримыкина. Хотя с другой стороны, впоследствии Гаримыкин мне говорил, что будто бы он об этом был предупреждён государем, но я этому не верю и думаю, что со стороны Гаримыкина такого рода указание являлось необходимостью faire bon en mauvais jeu делать хорошую мину при плохой игре. После вступления в министерство внутренних дел Сепегина, по-видимому, Гримыкин со своими сотрудниками по пути 6 за границей вели против меня какие-то интриги так как как-то раз Сипягин обратился ко мне с вопросом: "Знаю ли я Орещенко?" И я ему ответил, что знаю, и знаю, что этот господин таков, что от него нужно держаться подальше, потому что это величайший негодяй. Он говорит сейчас одно и сейчас же отказывается от сказанного. Делает одно и потом бажится, что он никогда этого не делал. Впрочем, я должен отметить, что потом, когда он в скором времени стал сумасшедшим, я отчасти смог объяснить себе поведение этого господина. Я между прочим рассказал Себягину всю историю путешествия Гаримайтина с Балинским, Лещанко и Рачковским. Тогда Сепегин попросил меня дать ему на некоторое время то донесение, которое я получил по поводу поездки Гаримакина в Англию. Я дал Сепегину это донесение. Затем как-то он меня спросил: "Нужно ли мне это донесение и можно ли его содержать на несколько недель?" Я ответил, что мне это донесение не нужно, что оно находилось в архиве Министерства финансов и я им ни в каком отношении не пользовался. Через несколько дней после этого события Себякин был убит Болмашовым. О чём я буду говорить далее. Тогда у меня явилась мысль, между прочим, о том, чтобы получить обратно этот документ. Документы, оставшиеся после смерти Себякина, была собрана особой комиссией, во главе которой стоял, кажется, князь Святополк Мирский, товарищ Сепягина или Турнаво, также один из товарищей Сепягина. Я обратился к этим лицам с вопросом: "Не нашли ли они там такого документа?" Они мне сказали, что нашли этот документ, но не зная, откуда он появился у Сепягина, передали его директору департамента полиции Звалянскому. Но затем документ этот я от Звалянского получить не мог под тем предлогом, что документ этот был уничтожен. Между тем, должен сказать, что Звалянский был интимный друг Гаремыкина, потому что оба они и Гаремыкин и Звалянский были ярые поклонники жены генерала Петрова, который одно время был директором департамента полиции и начальником жандармской По причинам трудно объяснимым, они на этом поблище не только не рассорились, но близость к госпоже Петровой совершенно их между собою связала.